За обедом Смайт рассказывал о своих приключениях на море, а Макхью — о жизни в горняцких поселках Запада. Мариетта принялась описывать своих висконсинских поклонников, высмеивая простоватых блэквудских обывателей, и Анжела вторила ей. Наконец Макхью сделал карандашный набросок, изобразив Мариету в сопровождении длинного хвоста деревенских воздыхателей, от которых она лицемерно отворачивается, воздев очи к небу. — Ну, это уж совсем жестоко! — воскликнула она, когда Юджин, увидев рисунок, стал от души хохотать. — Я никогда так не закатываю глаза! — Нет, он правильно тебя нарисовал, — заявил Юджин. — Ты — широкая, усыпанная цветами тропа, которая ведет к погибели. — Не обращай внимания, Бебиет, вставила Анжела. — Я за тебя заступлюсь, если никто другой не заступится. Ты милая, скромная, робкая девушка, и вообще ни на кого не смотришь, не правда ли? Анжела встала и шутливо прижала к себе голову Мариетты, как бы выражая сочувствие ее безутешному горю. — Вот чудесное имя! — восхитился Смайт, растроганный красотой Мариетты. — Бедная Мариетта! — сказал Юджин. — Подойди ко мне, я тебя тоже пожалею. — Вы не так поняли мой рисунок, мисс Блю, — весело заметил Макхью. — Я просто хотел показать, каким успехом вы пользуетесь. Когда провожали гостей, Анжела стояла рядом с Юджином, охватив его гибкой рукой. Мриэта кокетничала на прощание с Макхью. «Какое большое преимущество у его друзей?» — думал Юджин. «Они холостяки и могут сколько угодно шутить с Мриэтой и ухаживать за нею. Для него все это кончено. Он уже никогда не сможет любезничать ни с одной девушкой. Он должен вести себя серьезно, быть сдержанным и осторожным». Юджину стало больно от этой мысли. Он вдруг почувствовал, что это вовсе ему не свойственно. Ему хотелось быть таким, как всегда, ухаживать за Мариеттой, если бы она позволила. А вот и нельзя. Когда дверь за гостями закрылась, он подошел к камину. «Какие они оба милые!» — воскликнула Мариетта. «Макхью такой забавный, он с большим юмором». «Смай тоже славный!» — заступился Юджин за своего друга. «Оба они чудесные, просто чудные!» И мне понравился Макхью, он такой оригинал, заметила Анджела. Но и мистер Смайт тоже славный и очень положительный. Больше вы нельзя и требовать от мужчины. А все-таки нет никого на свете лучше моего Юджина. Нежно сказала она, обнимая его. О, Боже, вы опять за свое, воскликнула Марета. Ну, я иду спать. Юджин вздохнул. Они припасли кушетку для Мареты, с тем, чтобы по уходе гостей поставить ее вальков за унизанный блесками занавес. Юджин с грустью думал о том, что любовь Анжела для него уже не новость. Этого не было бы, если бы он женился на Мариетте или Кристине. Он все больше убеждался, что питает к жене только физическое влечение. И этим ему придется довольствоваться? Разве это возможно? Эта мысль повлекла за собой множество других мыслей, которые с тех пор уже не покидали его, хотя он не всегда замечал их присутствие и ощущал их не с одинаковой остротой, Мгновенная вспышка жалости, страсть, восхищение могли на время заглушить их, но, в сущности, они не оставляли его. Он сделал ошибку. Он сам накинул себе петлю на шею. Он подчинился условностям, которых отнюдь не одобрял. Как поправит он теперь совершившееся? И поправимо ли оно вообще?